Глава 17 Вернулась я в свою комнату немного сконфуженной, поскольку, с одной стороны, его откровенность принесла некое облегчение, с другой, я понимала, если мы ничего не придумаем, то нам обоим не позавидуешь. Он вынужден будет на мне жениться, а я... а я не хочу, чтобы меня кто-то ненавидел всю жизнь из-за того, что не смог остаться с любимой. Последнее чего-то цепляло по сердцу и заставляло кривиться всякий раз. Стоило мне подумать, что Эдриан о ком-то грезит. На следующее утро Анита зашла ко мне попрощаться перед походом. Сказала, что вернется примерно через месяц. Конечно, я понимала, что это часть ее обучения, но было грустно оставаться совсем без поддержки в такое нелегкое время. Да еще тренировки с девушкой, которая меня терпеть не может. Брр но деваться некуда. Я обняла Аниту, в ответ на встревоженный взгляд пообещала, что все будет хорошо, и пожелала ей удачи. Стоило подруге выйти за дверь, я уже заскучала. Но нужно было готовиться к тренировке. Я облачилась в более удобную одежду и собиралась отправиться в зал, как вдруг услышала снаружи зычный голос и выглянула в окно. «Стройсь!» — скомандовал Эдриан — и толпа во дворе живо разбилась на три группы. Во главе каждой стоял маг. Одним из них был Айден. Я видела его не особо довольное выражение лица. Однако он очень ответственно подходил к своей миссии. Распределил всех по тройкам, явно с учетом способностей. Дал всем ценные указания. Конечно, я не могла слышать, что он говорил, но по кивкам и серьезным лицам тех, кто был под его началом, Примерно представляла, что происходит. Увидела Аниту. Она посмотрела на мое окно и помахала. Я ответила. Мысленно пожелала удачи. Всё-таки один боевой маг на группу из десяти человек не так уж много. Дождалась, пока травники выйдут за ворота и побежала в зал для тренировок. «Опаздываешь!» Недовольно пробурчала Шири и, не дав мне опомниться, метнула фаербол. Я еле успела поставить щит. «Я еще не готова!» — возмутилась. «А нежить не будет ждать, пока ты приведешь себя в порядок, сообщишь о готовности и сформируешь заклинание. Защищайся!» Шире вновь метнула огненный шар, но на этот раз я уже не хлопала ушами, а создала стену холода, которая опала лужей воды, столкнувшись с фаерболом. Шири взвизгнула от попавших на нее ледяных брызг. «Ах, так!» А дальше началось светопреставление Мы кидали друг в друга все подряд, пока не выдохлись. В итоге обе были мокрые, склокоченные и уставшие. Я рухнула у стены и закрыла глаза. «Больше не могу, хоть убивай», — сказала, еле ворочая языком. «Я тоже» шире плюхнулась рядом со мной. «Но ты молодец, особенно с учетом того, что магия у тебя только проявилась». «Спасибо», — сказала я и посмотрела на магичку, улыбнувшись. «Но это не значит, что мы станем подружками. Даже не надейся». Она резко поднялась, и чеканя шаг удалилась с гордо поднятой головой. «Не очень-то и хотелось». Пробурчала я и отправилась в свою комнату. Плюхнулась на кровати и застонала. Болела каждая мышца, даже те, о существовании которых я и не подозревала. А голова казалась пустой и звенящей, и ведь это только первый день. Что будет дальше, вообще не представляю. Проблема была в том, что Эдриан не обозначил срок тренировок. Поэтому я даже не знала, сколько все это продлится. Каждый день после занятий мы с Шири отправлялись в зал и тренировались до изнеможения. Между нами установилось хрупкое перемирие. Мы даже порой обменивались шуточками. Но я начала замечать, что Шири становилось все угрюмее и беспокойнее. Думала, дело во мне, и поэтому прямо спросила, что делаю не так. Да, все так, ты ни при чем. Внезапно она села и закрыла лицо руками. Я опустилась рядом с ней, не понимая, что происходит, и положила руку ей на плечо. Расскажи, что случилось? Тебе полегчает. Она дернула плечом. «Всё хорошо, надеюсь. Просто уже неделю от Айдана не отвестей. Я волнуюсь. «А вы...» — я не решилась спросить, есть ли между ними какие-то отношения, но магичка меня поняла. «Нет», — она смутилась. «Мы друзья». «Ну, он тебе нравится», — констатировала. Шири отвернулась и неопределенно пожала плечами. «А знаешь что?» Она вдруг сменила тему и резко поднялась. «Думаю, ты уже готова к тренировкам на открытом воздухе. Завтра мы пойдем на природу, а на сегодня хватит». «Ну, как скажешь. Мне же лучше, еще куча уроков». На следующий день мы вышли в ближайшее поле. Недалеко был лес, из которого доносилось пение птиц. Что не говори, а так тренироваться гораздо приятнее. Шири создавала у мертвей сначала по одному, потом по два». И когда я научилась с ними худо-бедно справляться, натравила на меня целых трех. А вот это уже сложно. Цибентрум почему-то срабатывал либо не всегда, либо не так, как надо. Шири об этом знала, поэтому всегда внимательно следила за ходом боя. Вот и сейчас, увидев, что мне никак не справиться, уничтожила оставшиеся у и мы сели передохнуть. «Не понимаю, почему не выходит?» пожаловалась я. «Вроде все делаю правильно». «Да, странно. Надо будет спросить». Она не успела закончить фразу, потому что мы обе услышали знакомый звук. К нам приближалась нежить. Причем не одна, а целых... «Мамочки, десять!» «Умертвия нас окружали, поэтому мы встали спина к спине и приготовились защищаться. Откуда они здесь?» Шири точно не создавала, она же сидела рядом со мной. Откуда-то пришли. Но территория Академии защищена от вторжений подобных созданий. Значит, остается один вариант. Их создал кто-то из своих. Но кто и зачем? «Кайса, не спи!» — раздался крик Шири. «Вот ведь, пока я размышляла, нежить подобралась уже слишком близко. И я вдарила по ней цибентрумом». Как всегда, он почему-то не уничтожил тварей, а лишь замедлил, но хоть какая-то польза. Я быстро накрыла нас с Шири щитом. Ее цибентрум уничтожил трех тварей, осталось семь. Я выпустила подряд конус холода и ледяные стрелы, еще два, хотя одного пришлось добивать ледяными шарами. Шири бросила несколько фаерболов, которые сожгли двоих». Но трое, объединившись, усиленно долбились в щит, который становился все тоньше и тоньше. Резерв был почти на нуле. «Кайса, я пуста!» — крикнула Шири. «Я тоже почти. Сейчас они прорвут щит. Готовься!» Стоило это произнести, как щит исчез и нежить бросилась на нас. «Хорошо, что жизнь приучила меня всегда носить с собой нож». Я вытащила его из голенища сапога и всадила в черепушку ближайшей твари. Та раскололась, как орех, и у мертвия рухнула к моим ногам сломанной куклой. Позади раздался крик, я повернулась и бросилась на помощь шире. Одна нежить переключилась на меня, она оказалась на удивление сильной и успела добраться до моей шеи раньше, чем я сообразила закрыться. Почувствовав на шее острые зубы, я заорала, И тут вдруг обе твари упали замертво. «Так-так!» — раздался рядом голос Нимы. Я ощупала шею вроде цела. И повернулась. «Точно. Красотка собственной персоной. И рядом еще одна девушка, лучшая подружка Нимы. Ее имя я никак не могу запомнить. Стоят обе и ухмыляются. «Смотри-ка, карейна точно вспомнила. Две наши звезды факультета не могут справиться с десятком мелких тварюшек. «Иди к черту! огрызнулась Шири. «И без тебя тошно!» — отряхнулась. «Что, женишок не пишет?» — хохотнула Нима. «Он мне не жених!» — взвелась Шири. «Конечно, его без него женили, он и не знает, в какие сети попал. Прекрати! — вмешалась я. «О, любовница ректора!» — голосок подала. «Я не его любовница! Что за бред?» «Ой, прости, ошиблась! Я хотела сказать «любовница сына ректора!» Я сделала угрожающий шаг к ними. «А может, обоих?» — подала голос Рейна. Этого я уже не смогла стерпеть, метнулась к блондинистой лохудре и вцепилась в волосы, Она завизжала и принялась колотить меня кулаками. Шири бросилась на помощь мне, а Нима Рейне, и началась натуральная свалка. Визги, крики, ругательства, наверное, нас слышала вся Академия, ну или как минимум ректор, потому что внезапно над нами раздался его громогласный голос. «Что тут происходит?» «Мы это... тренируемся!» – заикаясь, ответила Шири. «Ага!» — закивала я. «Да я вижу!» — ректор оглядел поле боя. «Кто вызвал у мертвей?» «Я», — сказала Шири, — «для тренировки Кайса». «Целый десяток?» — усмехнулся дракон. Чую, он с самого начала видел все, что тут было. Шири молчала, мы тоже, как и Рейна. «Вот ведь подлюки!» «Нет, десяток вызвали эти», — я ткнула в сладкую парочку. «И нас с Шири чуть не сожрали твари». Пнула останки ближайшей. «Зря я это сделала, ой, зря!» Мы все разом зажали нос от тошнотворного запаха. «Вы», — показал ректор на Ниму с Рейной, — «ко мне в кабинет. Остальные свободны до дальнейших распоряжений». «Ну, погоди у меня», — Прошипела Нима, идя вслед за драконом. «Пф, подумаешь!» Напугала колючку кулаком.